Часть 2. Снор, октуберан, сечень. Глава 6 Ловушка для кроликов. 141-142. Мышцы были уже деревянными. Они молили о пощаде, но Марк запретил себя останавливаться. Стиснув зубы, он продолжал дубль кач. Руки вдоль тела, пальцы, как корни, Намертво вросли в рукоятке тренажера. Не отодрать. Плечи вперед и вверх. Дотянуться подбородком до висящей в воздухе голоотметки. Ноги, отягощенные силовой подвеской, на себя, за голову, до второй светящейся отметки. Прямые ноги. Не сгибать. Не сгибать, мать твою. Вот так. Теперь распрямиться, медленно, не расслабляя мышц. Медленно, я сказал. Вытянуться. И еще раз. Плечи вперед, ноги на себя. Дерево не должно болеть. У Марка болело все. Грудь, пресс, спина. Вот такое он неправильное дерево. Ему казалось, волокна натруженных мускулов со скрипом трутся друг от друга. Растягиваются и сокращаются на последнем пределе. Того и гляди, лопнут. Нет, врешь. Это еще не предел. 149. 150. Одни деревья гнутся, другие ломаются. И не только деревья. Что чувствует сломанная игрушка? В детстве у Марка был зеленый монстр, гибрид динозавра со спрутом. Марк без затей назвал монстра Виридисом. зеленкой. Веридис имел 20 режимов. Шипел, рычал, щелкал зубами, зловеще хохотал, и даже произносил членораздельные фразы «Я тебя съем! Не уйдешь!» И еще почему-то «Держись! Я иду на помощь!» Монстр ползал, смешно перебирая по полу щупальцами, бегал в развалку, огибая препятствия, но чаще, натыкаясь на них, подпрыгивал на одном месте, вытягивая шею. И даже плавал. Плавал Виридис лучше всего. Марк верещал от восторга, когда Веридис спешил к нему с другого конца ванны, разевая зубастую пасть. «Держись, я иду на помощь!» Поймав друга в объятья, Марк смеялся. Монстр щекотал ему живот. Однажды Веридис сломался. Что только Марк не делал, теребил, гладил, уговаривал, совал палец в пасть, плакал и требовал. Монстр хрипел, кося печальным глазом, в котором больше не вспыхивали золотые искорки. Наверное, Веридиса можно было починить, но Марк не помнил, пытались ли это сделать, и если да, чем дело кончилось. Веридиса он помнил, как играл с ним – помнил, поломку – ясней ясного. А вот удалось ли починить зеленого друга – не помнил – хоть убей. После злополучной дуэли Марк Тумидус стал Веридисом – зеленкой порченным барахлом. Арест, карцер-одиночка на губе. В соседние камеры угодили секунданты, секст и гельвий. К начальнику училища его отвели под конвоем. Стыд жег лицо хуже едкой щелочи. Марк смотрел под ноги, боясь встречаться глазами с другими курсантами. Он шел, куда велели, слушал, отвечал на вопросы. Копошение на месте, бессмысленный хрип. Приказ об отчислении зачитали на завтра перед всем личным составом на утреннем построении. Жалкий хлам Марк Тумидус ремонту не подлежал. Все! В изнеможении он откинулся на жесткое ложе тренажера и выключил подвеску. С минуту лежал, тупо глядя в потолок, ни о чем не думая. Перед глазами гасли огненные круги. Наконец, Марк сел, искривившись, зашипел сквозь зубы. Ручейки пота, прежде стекавшие к затылку, чтобы собраться там в лужицу, сменили направление. Природное заграждение, брови и ресницы не справились с соленым половодьем. В глазах отчаянно защипало. Марк потер глаза кулаком. Стало только хуже. Ругаясь, он вслепую зашлепал в душ. По дороге, споткнувшись, Марк треснулся локтем о стену. Руку словно пронзил электрический разряд. В кабинке он на ощупь ткнул в первый попавшийся сенсор. На голову хлынул кипяток. По-быстрому смыв с лица пот и проморгавшись, Марк отрегулировал душ на контраст с циклом в 10 секунд. Стащил трусы боксерки и майку, сунул в приемник автомата экспресс-стирки. И целую вечность, не меньше, стоял под контрастными струями, Ощущая, как уходит боль, из мышц вымывается жалящий ядовитый песок, и дерево по имени Марк превращается в человека. «Ничего», — пообещал он себе, — «это ненадолго». «Выберите прическу или укладку из иллюстрированного перечня», — вспыхнула перед лицом объемная надпись. Каждую букву украшали образцы причесок. Рыкнув горлом, Марк рубанул по рекламе рукой, будто саблей. Надпись погасла и больше не появлялась. Местная техника была на удивление понятливой. Экспресс-стирка звякнула в удачное время. Кабинка высохла, высох и Марк, исхлёстанный горячим воздухом с ароматом лаванды и камфорного дерева. Натянув трусы и майку, еще теплые, стерильно чистые, он с решимостью самоубийцы вернулся в зал. Десять минут на вибро показались ему незаслуженным раем. Облепив жертву датчиками, аппарат подстраивал частоту и интенсивность вибраций под усталые мышцы, возвращая им тонус. А теперь добро пожаловать в ад. «Вам все понятно, господин Тумидус?» Перед словом господин начальник училища сделал едва заметную паузу. Последнему идиоту это говорило, да, я хотел по привычке сказать курсант, но я исправился раньше, чем ошибка успела слететь с губ. Вы больше не курсант, вы отчислены. Вы меня слышите? Да. Вам все ясно? Мне все ясно, господин Гракх». Марк едва не ответил так точно но подражая гракху не позволил уставным словам сорваться с языка вы мне больше не начальник господин гракх я отвечаю вам как цивил гражданский человек которому никакой дисциплинар легат не указ повторите я числен за злостное нарушение дисциплины драки с гражданскими лицами систематические опоздания из увольнений ловянным взглядом Марк уперся в стену. Самовольные отлучки из расположения училища. Грубость по отношению к преподавателям. Дисциплинар-легат, настоящий, не голограмма, прошелся по кабинету. Встал напротив Марка. Бывший курсант Тумидус смотрел сквозь него. — И как же вас угораздило, — пробормотал Гракх. Вопрос был риторический. «Мне не оставили выбора», — сказал Марк. «Знаю!» — взорвался Грак, ударив кулаком по столу. «Знаю! Потому вас и не отдали под трибунал! К вам проявили снисхождения Это вы понимаете?» «Понимаю», — Марк кивнул. Ему было все равно, говорить или молчать. Трибунал, приговор, дисциплинарная каторга, клиника для душевнобольных — Окажись, Кателина, сильнее. Я легко отделался. Я благодарен вам и отцу курсанта Кателины. Рад такому здравомыслию. А теперь забудьте все, что наговорили мне. Этого не было. Помните главное – злостное нарушение дисциплины. Так будет проще для нас всех. Вот планшет. В нем обходной лист. Бланки подписок о неразглашении. Ознакомьтесь, заполните, распишитесь, где положено. Сдайте казенное имущество. Завизируйте подписи. Порядок действий там указан. Идите, господин Тумидус. Взяв планшет, Марк развернулся через левое плечо и, забыв попрощаться с начальником училища, направился к двери. Все силы уходили на борьбу с собой. Не тянуть ногу, не печатать шаг. Монстр, ты сломался. Ты больше не курсант. В углу ритмично пыхтел человек-гора. Мультитренажер опутывал гиганта сетью силовых растяжек и полимерных тросов. Отягощения, набухая тут и там, смотрелись морскими узлами или, если угодно, суставами насекомого. Внутри этой паутины вспухали и опадали бугры лоснящихся мышц, перевитые канатами вен. Бицепсы, трицепсы, широкие и широчайшие, вот уж воистину, икроножные, ягодичные, пресс, толчок, жим, тяга, ноги в стороны, ноги вместе, согнуть, распрямить, присед, прогиб. Когда Марк явился в зал, человек-гора уже успел здесь обосноваться. Марк сменил четыре тренажера, умаялся, сбегал в душ, восстановился на вибраче, а гигант все пахал в своем углу в сравнении с ним марк выглядел мышью рядом со слоном ну хорошо не мышью крысой да крыса зло оскалился марк одинокая крыса вся в лишаях а кто же вот вот сбегу в родную нору зализывать раны кроме силача и марка в зале тренировался лысоватый старичок в широченных шортах колоколах фыркая как тюлень Он резво сучил ногами на беговой дорожке. Слон, крыса, поблекший от времени, кузнечик. Больше желающих хорошенько вспотеть не наблюдалось. «Штанга!» — вынес приговор Марк. «Штанга! Чтоб я сдох!» Опцион левий, интендант училища, отсутствовал. Зверея Марк мерил шагами узкий коридорчик. Куда подевался интендант, и когда объявится, оставалась военной тайной. Связаться с ливием не представлялось возможным. Даже присесть было некуда. На единственном имевшемся стуле громоздилась внушительная стопка казенного имущества. Три комплекта влагопоглощающего белья, два комплекта формы, парадная и полевая, комбинезон, рюкзак, пилотка, фуражка, шлем, комплект запасных аккумуляторов, Портупеи, подсумки. Под стулом стыдливо прятались армейские ботинки. Старую одежду Левий выдал без разговоров. Пока Марк бегал складывать вещи, опцион исчез. «Специально», — думал переодевшийся в гражданку Марк, «хочет помурыжить». Рубашка, раньше мешковатая, жала в груди и под мышками. В брюки он едва влез. Они похабно обтягивали задницу, словно у какого-нибудь вертилы. Туфли не ощущались на ноге, словно Марк был басым. Хорошо хоть не жали. «Ты еще здесь? Какого рожна?» Вежливостью Левии не страдал и на вы не разменивался. «Тебя жду!» — окрысился Марк. «Ты б еще в сортире меня ждал! Бери вещи и за мной, на склад!» На лестнице шлемку выркнулся на пол. Марк чудом его поймал. Тут же, как сговорившись, упали фуражка и два подсумка. Марк едва не свалился со ступенек, борясь с рассыпающейся грудой имущества. «Клоун!» — вспомнил он. «Жалкий клоун!» Интендант свернул в узкий коридор. Люминесцентный потолок разгорался в пяти шагах впереди Левия. И газ за спиной Марка. Когда Марк уже решил, что коридор никогда не кончится, путь преградила массивная бронедверь с кодовым замком. Левий набрал код, лихо крутанул штурвал запорного механизма. Изнутри пахнуло железом, ружейной смазкой и дезинфекцией. Марк закашлялся. «Все?» — спросил он, когда опцион перебрал сдаваемое имущество, сверяясь с неким перечнем, и делая пометки в планшете. «Ключ-карта!» «Какая ключ-карта?» «От твоей комнаты!» «Там же мои вещи, личные!» «Бегом собирать, жду здесь!» Опцион ткнул пальцем в часовой браслет-татуировку. «Через пятнадцать минут, и не опаздывать!» Марк рванул по коридору. Сукин сын Левий все рассчитал точно. На ругательство времени не осталось.